14 января 1955 трудно стало мне справляться со всеми поступлениями и приведением их в некоторую систему, да еще при утомлении от космического сотрудничества. Космическое сотрудничество — это особенно ценно, когда я нахожусь в физической оболочке и оявленной на огненном ее ощущении на земном плане.